Глава двенадцатая. Неожиданное приобретение. Между прочим, переброску связи ощутила и троица. Девушка изящно склонила голову набок и растерянно сказала. «Больше нет неразлучных уз с дивнолесьем. Ты все сделал, владыка Аэр». И непонятно было, радуется она, огорчается или сама пока не поняла, как ко всему относиться.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 Но снова встрепетнул на груди, призывая на уже открытый путь. Или путь вновь созданный, причём, судя по основательности, не тропа, а широкая дорога, созданный всерьёз и надолго. Нам пора. Сами собой слетели с языка слова. Уже, лирка, бросаешь меня. Забеспокоился и чуток растерялся Лён. Не, уточняю распределение обязанностей.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 а на деле будто и стали откованы, и никакая коррозия им не страшна. Так что ждут Аэра уроки управления от пожилого специалиста родственных кровей, и Леонид теперь честь, ум и совесть всех фаэль и дивналесья вместе взятых. А не захочет, так, судя по твёрдому взгляду присягнувшей потомку про сколько-то там бабушки, она так надавит, что сразу захочет. Очень.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 Хвостатый намеревался отбыть, коль я отправляюсь к Иградес. Уж куда-куда, туда он теперь мог отпустить меня без опаски.